Через два часа я, переведя дух, принесла дрель и обнаружила отсутствие дюбелей. Пришлось прямо на спортивный костюм натягивать куртку и идти в скобяной магазин. По счастью, он расположен в двух шагах от нашего дома на проспекте у метро. Вообще говоря, страшно хотелось выпить кофе, но в свете всех происшедших событий я не рискнула включать электрочайник. Натянув на голову капюшон, а на ноги старые Кирюшкины сапоги я понеслась по улице. Надо навести порядок до возвращения детей. Представляю, как они начнут потешаться надо мной, узнав о последних событиях. И Кирюшка, и Елизавета находятся в том подростковом возрасте, который специалисты называют загадочно, красивым словом, пубертат. Но суть процессов в их организмах остается, как ее ни обзови, простой. Оба превратились в отвратительных, вечно спорящих и всем недовольных субъектов. Они то ругаются, то плачут, постоянно выясняя отношения между собой, со мной и всем окружающим миром. Кирюшка вчера заорал «Козел!» в адрес мужчины весьма интеллигентного вида, который случайно толкнул его в магазине. Поправив очки, мужик миролюбиво сказал «Ой, простите». «Козел!» завизжал Кирюшка. «Идиот!» «Ты мне все ноги оттоптал!» Виновник инцидента молча окинул взглядом меня, красного от возмущения мальчика, и, ничего не сказав, ушел. Зато продавщица, швыряя на прилавок пакет кефира, ехидно осведомилась. «Давно сыночку прививку от бешенства делали?» Я вытолкала Кирюшку на улицу и возмутилась. «Как тебе не стыдно!» «Ну и что?» — парировал он. «Самый настоящий козел и есть!» Ты с другой раз смотрит, куда ноги ставит. Ужасно, бормотала я, просто позор. Ну как можно? Что он о нас подумает? Кирка посмотрел на меня свысока и хмыкнул. Прекрати, лампа. Мы никогда его больше не увидим. Не наплевать ли нам на его мнение? Я не нашлась, что возразить. Вечером в мою комнату ворвалась Елизавета. С треском распахнула шкаф, вытрясла оттуда брюки Попыталась их натянуть на свою весьма объемистую попку и зарыдала в голос. «Прикинь, лампа, я стала толще тебя. Катастрофа!» Я вспомнила, как, придя из школы, Лизавета, взяв с собой коробочку шоколадных конфет, устроилась у телека и, недолго мучаясь, слопала все. Лиза продолжала плакать. «Отвратительно! Я самая толстая, уродливая во всем классе. Вон Машка Гаврюшкина, тощая-притащая!» Может, тебе нужно есть поменьше сладкого? Робко сказала я. Мучного и жирного? Хочешь, куплю абонемент в спортклуб. Шейпинг, аэробика, плавание. Живо десять кило потеряешь. Лизавета вспыхнула огнем, потом швырнула мою одежду прямо на пол и прошипела. Спасибо. Ты всегда знаешь, как утешить. Да уж, если и ждать от кого сочувствия так только не от тебя. «Ну, что плохого я сказала? Диета и занятия физкультурой творят чудеса». «Ничего», — злобилась Лиза, «ничего». «Честно говоря, я ждала, ты скажешь что-нибудь типа...» «Дорогая Лизонька, у тебя изумительная фигура». «Вот спасибо, так спасибо. Десять кило потеряешь, значит, они у меня лишние». «Кстати, ты сама лопаешь конфеты, а других осуждаешь». «То я вешу сорок восемь килограммов и...» «Ничего слышать не хочу!» — взвизгнула Лиза и выскочила в коридор, от души треснув дверью о косяк. В скобяной лавке, слава богу, нашлись нужные дюбели и шурупы. Сунув в карман пакетик, я вышла на улицу, поежилась от пронизывающего ветра и услышала. «Фрося!» Я машинально повернулась на зов, ноги притормозили. «Так...» Значит, это знакомый из той прошлой жизни. Моя биография четко делится на две части. До встречи с катей Романовой и после. До была тихая жизнь под крылышком у мамы, оперной певицы и папы, доктора наук. Учеба в консерватории по классу арфы, неудачная артистическая карьера, замужество, завершившееся моим побегом из дома. Ну и, в конце концов, разводом. И звали меня в той жизни Ефросинья. Но потом судьба меня столкнула с Катюшкой и ее семьей. Дальнейшая жизнь потекла по-другому. Теперь я считаю своей родней Катю, двух ее сыновей Сережу и Кирюшку, жену Сережки Юлечку и кучу домашних животных. Катюша хирург, Сережка работает в рекламном агентстве, а Юля журналист. Елизавета появилась у нас в результате моей попытки очередной раз заработать деньги. Сами понимаете, профессия орфистки не самая нужная в нынешние времена. Правда, Катюша отлично зарабатывает, она виртуозно оперирует щитовидную железу. Ну и больные выстраиваются к ней в очередь. Оклад у подруги, несмотря на ученую степень, крошечный, но многие из больных вручают ей конвертики. К слову сказать, Катя никогда не делает различия между платными и нищими пациентами и готова сидеть со всеми ровно столько, сколько надо. Она вообще у нас ненормальная, уходит из дома в 8 утра, приходит в 9 вечера. Так вот, Катя все время говорит, хватит комплексовать, веди домашнее хозяйство, я заработаю. Но мне весьма некомфортно жить на хлебницей, поэтому я постоянно пытаюсь устроиться на работу, Одной из таких попыток было попробовать себя на Неве домашнего хозяйства. Я нанялась экономкой в семью модного писателя Кондрата Разумова. Но, очевидно, Господь предназначил меня для других занятий. В дом домработницах я прослужила ровно две недели, а потом Кондрата убили. Его дочь Лиза осталась на белом свете одна-одинешенька, и мы с Катериной забрали ее к себе. «Да, еще одно». Поселившись у Кати, я приобрела семью. Кстати, мы по случайности оказались однофамилицами, и те, кто не знает истории наших взаимоотношений, искренне считают нас сёстрами. Уж очень я не любила имя Ефросинья, оно напоминало о бесцельно прожитых годах, так что теперь в моём паспорте написано «Евлампия Романова». Но все знакомые и близкие зовут меня коротко Лампа. «Фрося, ты что ли?» повторил бархатистый баритон. Я глянула на говорившего и поперхнулась. Прямо на меня, выглядывая из окна роскошной машины, смотрел Эдуард Малевич, как всегда, безукоризненно одетый и причесанный. Окинув взглядом его роскошное пальто из мягкой фланели и великолепный костюм, видневшийся между расстегнутыми полами, я подавила тяжелый вздох но почему эта встреча произошла именно сейчас когда я всклокоченная не накрашенная с облупившимся после вычерпывания океана лаком на ногтях побежала на улицу в затрапезной китайской куртке между прочим в шкафу висит хорошенькая шубка из белки подарок сережка на мой день рождения и уж совсем обидно что налетела в таком виде ни на кого-нибудь она эдик Мы учились вместе в консерватории, только Малевич осваивал скрипку. Ему пророчили блестящее будущее. Уже на третьем курсе Эдик отхватил премию на каком-то конкурсе, по-моему, в Варне. И педагоги в один голос пели «Малевич — наша надежда». Эдичка всегда был хорош собой. Для меня оставалось тайной, каким образом он ухитряется великолепно одеваться посещать модную парикмахерскую и курить самые дорогие по тем временам сигареты БТ. Малевич был не москвич, жил, как все иногородние студенты, на стипендию. На четвертом курсе у нас разгорелся роман.